В 1971 году Тит вместе со своим отцом-императором Веспасианом устроил торжество в честь победы в Иудее, и арка Тита, построенная в память об этом триумфе, стоит в Риме до сих пор. На ней изображены трофеи, доставленные в Рим из Иерусалимского храма, включая Семисвешник, ставший в наши дни фактически самым известным символом иудаизма. Обращение в иудаизм прекратилось вместе с восстанием. Восстание вызвало раздражение язычников, преданных империи, а его поражение отбило охоту у тех, кто раньше считал, что в мессианских надеждах евреев что-то есть. Но прекратился и переход из иудаизма в христианство. Христиане евреи решили, что восстание стало началом конца, означает возвращение Иисуса и начало мессианской эры. Они последовали словам Иисуса, переданным Матфеем, Глава 24, стих 16. Говоря о последних днях, он сказал, «Тогда находящиеся в иудеи добегут в горы». Так и поступившие христиане не участвовали в защите Иерусалима. По этой причине на них смотрели как на сторонников Рима и подвергали астракизму. Еврейское христианство чахло и умирало. Новая религия становилась полностью нееврейской и все больше и больше отдалялась от своих еврейских корней. Последнее противостояние иудеи. И все-таки, несмотря ни на что, иудаизм выжил. Поскольку Иерусалим не был больше национальным центром, еврейские духовные наставники собрались теперь в другом месте. Центром еврейской учености после восстания стал город Ямна, 30 милях западнее Иерусалима. Примерно в 90-м году там собрались еврейские мудрецы и создали окончательную редакцию еврейской Библии. Они постановили, какие книги в нее включить, а какие нет. Мудрецы, которые осуществили эту задачу и вынесли окончательное решение, как должны излагаться тексты, стали называть себя «масоретами» от древнееврейского слова, означающего «традиция» потому что считали себя хранителями древней традиции, очистившими Библию от более поздних наслоений. Поэтому их труд называют «масоретский текст». И Библия на иврите предполагает до сих пор именно этот текст буква в букву. Еврейские традиции сохранились и в светской жизни. В Риме Иосиф остался евреем и трудился над тем, чтобы нести еврейское наследие в нееврейский мир. Примерно в 1977 году он написал «Историю иудейского восстания», а около 1990 -го года книгу по еврейской истории. Последняя «Иудейские древности» должна была показать, что евреи имели столь же славные традиции и более древние, чем греки и римляне. Он умер в 1993 году. Иротогриппа II дожил почти до 100 лет. С ним из истории исчез последний значительный след – ветви Маккавеев и Ирода, которые он представлял. Что касается Веспасиана, то он умер в 79 году, и трон унаследовал его сын Тит. Тит оказался щедрым монархом, благородным и доброжелательным, но его правление было кратким. Он скончался в 81 году, и на смену ему пришел его младший брат Домициан, пользовавшийся гораздо меньшей популярностью. Примерно в 1990 году Домициан утвердил законы, неблагоприятные для евреев и христиан. Дело в том, что большинство римлян по-прежнему смотрели на них, как на евреев. Это был последний период существования подобного смешения понятий. Домициана убили в 1996 году, и трон занял престарелый сенатор по имени Нерва. Это был мягкий человек, который снял ограничения в отношении евреев и христиан, И еще до своей смерти в 1998 году позаботился, чтобы следующим императором стал толковый полководец Траян. В течение первого столетия существования империи римские владения продолжали расширяться, и при Траяне они достигли своего максимума. В период со 101 по 107 год Траян присоединил Дакию, ныне входит в состав Румынии, А затем, начиная со 113 года, он воевал против Парфян. В 114 году завоевал Армению, а в 115-116 годах – долину Тигра Ефрата. Евфрата. какой-то период римские войска фактически стояли у Персидского залива. Но Траян был к тому времени уже пожилым человеком, ему шел шестой десяток.